Власкин и Канунников. Охранники в новогодние каникулы исправно возили Власкина на допросы. Он дал показания следователям и о том, как пытался решить свои проблемы с Канунниковым. Объяснение. 4 января 2004 года. Город Москва. От Власкина Андрея Петровича. Паспортные данные. Я работал в компании, входящей в холдинг Евросеть в должности экспедитора. Я занимался перевозкой товара сотовых телефонов и аксессуаров от фирм-перевозчиков на склад Евросети. Я также расплачивался за перевозку товара в Россию. Сумма проплаты доходили до 120 тысяч долларов. С осени 2002 года я стал присваивать себе часть денег, которые должен был оплатить перевозчикам, а также часть товара, которую не довозил до склада. Так как меня никто не контролировал, то все мои хищения сходили мне с рук, и меня никто не подозревал. Примерно в марте 2003 года в компанию Евросеть пришел работать канунников Дмитрий, который стал заниматься контролем моей работы. Я предположил, что канунников может помешать мне продолжать заниматься хищениями. Весной 2003 года я сидел со своими друзьями в коттедже в картину 2. Там были неразборчиво Кулешин Н, Дацкевич Н, Иванов И. E. Они были все в курсе моих хищений. При них я сказал, что возникли проблемы с Канунниковым. Дня через два ко мне подошел Дацкевич Николай, проживает по адресу. Дацкевич сказал, что может помочь решить проблему с Канунниковым. Дацкевич предложил заплатить Канунникову 3000 долларов, чтобы он уволился с работы. Предложение это должен был сделать Дацкевич сам или через своих друзей. За эту услугу я должен был заплатить 2000 долларов. Я согласился. Дня через 2-3 я узнал на работе, что Канунникову дома на входной двери квартиры неизвестные поставили гранату с растяжкой. Граната должна была взорваться, когда входная дверь откроется изнутри. Взрыва не произошло по чистой случайности. Жена Канунникова вовремя заметила проволоку, растяжку и вызвала милицию. Когда я узнал об этом, то я позвонил Дацкевичу и спросил, его ли это рук дело. Доцкевич подтвердил, что это они поставили растяжку с гранатой. Я сказал Дацкевичу, что все мои договоренности с ним отменяются. Денег никаких я ему не заплатил и для канунникова не передавал. Откуда взял гранату Дацкевич, я не знаю. Кто непосредственно устанавливал растяжку с гранатой, я не знаю. Записано собственноручно. Объяснение. 8 января 2004 года. Город Москва. От Власкина Андрея Петровича. Паспортные данные. Я с 2000 года... Работал в компании Евросеть в должности экспедитора. Я занимался доставкой сотовых телефонов от компании-перевозчика на склад ИЛИД-М. В связи с тем, что контроль за моей работой практически не осуществлялся, я имел возможность систематически присваивать себе часть перевозимых мною грузов, сотовых телефонов. Всего я присвоил товара за время работы не менее чем на 1 миллион долларов. Похищенный товар я сбывал через парня по имени Дмитрий. Я познакомился с ним по объявлению в газете. Дмитрий занимался скупкой сотовых телефонов. Дмитрий приехал в Москву из Ростова-на-Дону. Женился и проживает с семьей в районе метро «Октябрьское поле». Я был у него дома несколько раз, когда привозил телефоны. После он сам приезжал несколько раз ко мне за телефонами. Весной 2003 года я сообщил Дмитрию о том, что у меня на работе появился человек, который стал контролировать мою работу. Дима сказал, что он решит этот вопрос своими силами, так как он был заинтересован в том, чтобы я продолжал сбывать ему краденный товар. Сбывал я ему товар по цене в два раза ниже его фактической стоимости. При этом Дмитрий получал очень большую прибыль при реализации сотовых телефонов, поэтому он был заинтересован в нашем дальнейшем сотрудничестве. Сотрудник, который мог помешать мне совершать хищение – канунников Дмитрий. Я сообщил Дмитрию, что до этого была предпринята попытка устранить Канунникова путем взрыва у него дома, но попытка не удалась. Дмитрий мне сказал, что у него есть знакомые с Ростова, которые решат этот вопрос с Канунниковым. Я предупредил Дмитрия, что не хочу, чтобы вопрос с Канунниковым решался путем его убийства или же в крайнем случае просто побить. У меня был расчет запугать его и заставить его уйти с работы. Дмитрий сказал, что так и будет. Через несколько дней Дмитрий приехал ко мне с двумя неизвестными мне ребятами. Как их зовут, я точно не помню. Одного зовут, кажется, Володя, а второго то ли Алексей, то ли Сергей. Они русские, возраст 25-30 лет. В один из дней весной 2003 года ко мне на бумажный проезд, ко входу в здание, где расположен офис Евросети, подъехали Дмитрий со своими ребятами. Мы дождались, когда Канунников выйдет на улицу после работы, и я показал его в лицо Дмитрию и его знакомым. После этого я уехал сам по себе, Дмитрий сам по себе. Через несколько дней мне позвонил Дмитрий и сообщил, что вопрос с Канунниковым решен. Я попросил о встрече с ребятами, его знакомыми. Вечером около метро Каширска я встретился с этими ребятами. Они мне сообщили, что поговорить с Канунниковым не удалось, и они порезали его ножами. Порезали они его на улице. Я сказал им, что просил разбираться без поножовщины и уехал. Через несколько дней мы встретились с Дмитрием, и он сообщил мне, что он расплатился сам с этими ребятами, и они уехали. Больше я этих ребят не видел и с Дмитрием вопрос об устранении Канунникова не обсуждал. Записано собственноручно. Битва на ковре. Пока служба безопасности Евросети искала сбежавшего экспедитора, Левин заочно изучил характер Власкина. «Не пейте с ним!» – предупредил он охрану. «Власкин, как напьется, становится буйным и лезет в драку». Так все и случилось в один из вечеров после 8 января 2004 года, когда Власкин признался следователю во втором покушении на Дмитрия Канунникова. а первом он написал следователю еще раньше. Его в этот вечер охраняли сотрудники службы безопасности Виталий Цверкунов и Сергей Каторгин, хорошо знавший Канунникова еще по совместной работе в техмаркете тот вечер Власкин предложил выпить, и Каторгин сходил в магазин за едой и алкоголем. Потом за ужином он стал расспрашивать бывшего экспедитора, как тот воровал телефоны. Власкин ему рассказал во всех подробностях и о том, как воровал, и о том, как тратил деньги. Например, рассказал о подаренной любовнице в Тамбове машине Nissan Премьера». Потом разговор скатился на Канунникова. Власкин и об этом поведал охраннику. А потом сказал нечто циничное, и Каторгин, не задумываясь, ударился бутыльника. Тот не замедлился реагировать, завязалась драка. Когда второй охранник Цверкунов растащил дерущихся, на их лицах уже красовались ссадины. У Каторгина остались на лице следы побоев, у Власкина ссадина от ковра, куда его повалили в драке. Когда экспедитора в следующий раз привезли на допрос в милицию, он сначала прятал лицо от Левина, и тот ничего не заметил. Ему только потом рассказали о драке. Вице-президент устроил каторгену разнос и больше тот Власкина не охранял. Сразу после праздников, 12 января 2004 года, родственники Власкина заключили договор с риэлтором и передали его Левину. А тот в ответ им выдал справку о возмещении части убытка, хотя саму квартиру еще не продали. Подчиненные предупреждали Левина, квартира не продана, он получит справку, пойдет и заблокирует доверенность, аннулирует и все. «Ребята, отдайте, я же вижу по глазам, что они пошли продавать квартиру!» Власкина через пару дней отпустили. Московскую квартиру Власкины продали в начале февраля. Остальное имущество они продавали или просто отдавали сотрудникам Евросети. Не нашли только катер. В начале апреля Левин выписал родственникам Власкина расписку о том, что у Евросети к бывшему экспедитору никаких претензий нет. Власкины честно выполнили свою часть сделки, и вернули деньги за проданную в Тамбове квартиру полгода спустя, хотя могли бы и оставить их себе. Представители Евросети написали заявление, что никаких претензий к Власкину у них больше нет. И Левин и Власкин выполнили все, о чем договорились в декабре 2003 года в машине около управления милицией. Левин говорит, что родственники Власкина были просто счастливы, что все так закончилось. Человек украл приблизительно полтора миллиона, полмиллиона вернул, признался в покушениях на своего коллегу, и ничего ему за это не будет. Евгений Чичваркин узнал про Власкина и Канунникова только в 2008 году. Он говорит, что Левин совершил ошибку. Надо было добиться, чтобы милиция расследовала эту историю и наказала всех виновных. Заплатили Левину и помощники экспедитора. Его сосед Николай Кулешин продал подаренный Власкиным Мерседес и внес в кассу Евросети 10 тысяч долларов. Платил Евросети и Смургин.